Глава 24. Всего в папке было 14 видеофайлов, и я посмотрела их все, хотя, наверное, особой необходимости в том не было, потому что все они показывали одно и то же, и никаких неожиданных сюжетных поворотов там не встретилось. Кто-то с моей внешностью ходил по штаб-квартире ТАКС и расстреливал людей, незнакомых мне людей. А единственный человек, чья смерть бы меня точно не огорчила, на видео не попал. Ну, ты ж понимаешь, что это была не я. Хотя временами сходство было поразительным, но это поразительное сходство было не со мной нынешней, а с предыдущей версией меня, примерно трехлетней давности, когда я все еще была молода и красива. У меня было две полноценные руки, а топор большую часть времени валялся в багажнике моего Тахо, словно эта женщина пришла из прошлого, чтобы что, отомстить? Провести работу над ошибками? Помочь мне? Разумеется, нет. То, что творилось в штаб-квартире так с этой ночью, может быть, творилось от моего имени и под моим лицом, но явно не ради меня. Я только надеялась, что ей, кем бы она ни была, удалось добраться до Элиота, чертова сукина сына директора Смита, но умом понимала, что это не так, ни с его изворотливостью, ни с моим везением. «Это не ты», — сообщил мне Борден. «Спасибо, я в курсе, но как ты это понял?» «Помимо очевидного?» «Можно и вместе с очевидным», — сказала я. Мне нужно было подобрать какие-то аргументы для следующего разговора с гарридом но в голову ничего не приходило. «У нее две руки, и она не использует свой атрибут. Что странно, потому что он является самым мощным твоим оружием для битвы, а эта дамочка явно не на легкую прогулку собралась». «Это как раз очевидное?» — уточнила я. Гарольд видел все то же самое, но его это ни в чем не убедило. «Видимо, он отнес отсутствие атрибута к проявлению моего коварства, а отросшую руку списал на способность естественной регенерации. Отросшей рукой у нас тут никого не удивишь. Вон хоть у Кларка спроси, когда он в очередной раз воскреснет». «Это как раз очевидное», — согласился Борден. «Но не менее очевидно, что эта женщина двигается не так, как ты». «Совершенно другая моторика. Это как сравнивать в движении козу и косулю. Никогда не перепутаешь». «Эээ...» -э Я решила не уточнять, кому в своей метафоре он отвел роль козы. «Ты же специалист, да? Профессионал? А обычный человек способен увидеть разницу? При условии, что у него есть хотя бы один глаз. С другой стороны, обычный человек может просто не захотеть искать эту разницу. Он увидел лицо и решил, что ему достаточно. А лицо там твое». Я вздохнула. «У тебя есть сестра-близнец?» «Нет». «Да это и не важно. Я не местный, но и то знаю несколько способов, как такое можно устроить. Взять хотя бы маску на основе 3D-сканирования лица. Человека при близком контакте ты ей не обманешь, а вот камеру наблюдения легко. В нашем мире есть и другие способы. Не сомневаюсь. Ты бывала в этом здании, можешь определить, куда она идет». «Бывало, но не в том состоянии, чтобы составить поэтажную схему». «Ладно, зайдем с другой стороны. Ты можешь сказать, кому было выгодно тебя подставить?» «Я не думаю, что подстава была основной целью акции. Может быть, только приятным побочным эффектом. А может быть, инициатор об этом даже и не задумывался». «То есть ты знаешь, кто мог такое сделать?» «У меня есть одна версия, но она, конечно, белыми нитками шита. Не подеришься». «Что ты вообще знаешь о нашем мире и законах, по которым он существует?» «Ну, не очень много. Как я слышал, у вас тут довольно литература-центричное мироздание. Сюжеты, тропы, клифхенгеры, всякая такая ерунда. Это хорошо, значит, мне придется меньше объяснять. У нас тут есть такая категория людей, которых называют творцами. Они способны менять реальность в соответствии со своими замыслами». Некоторым для этого нужны специальные инструменты, типа ручки и блокнота, или ноутбука, а некоторым достаточно просто сказать это вслух. Не то, чтобы таких людей было много, и такс охотятся за каждым из них, а такс это контора, которая пытается держать всю литературоцентричную фигню под контролем. Они не гнушаются жесткими методами, вплоть до физического устранения неугодных им людей. Ловят творцов, пытаются использовать их в своих целях, стремятся повлиять на сюжеты. Иногда у них получается, иногда нет. И ты с ними закусилась? Скорее, это они со мной. И на какой почве? С их точки зрения я цензор. На меня эти литературные законы не распространяются. Я могу вмешаться и поломать любой сюжет, даже без помощи топора. В общем, я кратко ввела его в курс дела, рассказала о моих сложных взаимоотношениях с Такс и его нынешним директором Элиотом Смитом, а потом перешла к сути дела. У меня была подруга, Аманда. Точнее, я считала ее своей подругой, еще со времен колледжа. А на самом деле она мне завидовала или что-то вроде того. В какой-то момент ее неприязнь ко мне выросла до таких размеров, что позволила ей создать персонажа. «Это что-то вроде голема, который начал убивать всех мужчин, с которыми я когда-либо встречалась. У меня только что родилась грязная, мужская, шовинистическая шутка, но я, пожалуй, оставлю ее при себе». «И как это связано с тем, что произошло этой ночью?» «Говорю же белыми нитками. Первый голем Аманды, с которым я столкнулась, был практически неубиваемый. По крайней мере, обычное оружие, пули, ножи, на него не действовало. Совсем как на эту чувиху в видео». Ты же не веришь, что при такой плотности огня они вообще ни разу в нее не попали? Мне доводилось видеть чудеса и похлеще, Но ты права, это маловероятно. В конце концов, я ликвидировала ее голема при помощи своего атрибута, а на саму Аманду наложила руки такс, которое, разумеется, не могло не воспользоваться ее услугами во имя общего блага, национальной безопасности и прочей фигни, которой принято прикрываться в подобных случаях. «Но, как я понимаю, тот голем, которого ты уничтожила, выглядел не так? Он выглядел как мужчина ее мечты, Этокий жгучий испанский красавец. Наверное, тут играет роль эмоциональная вовлеченность. Кто-то, кого она могла бы полюбить, и кто-то, кого она ненавидела больше всего. Так ты думаешь, что она создала голема в виде тебя? Кто бы не создал этого голема, он явно не знает, как я сейчас выгляжу». А с Амандой мы как раз не пересекались уже больше двух лет. Для создания Мигеля Аманде требовался ее ноутбук. Вряд ли ребята из ТАКС были настолько безрассудны и настолько пренебрегали элементарными мерами безопасности, чтобы позволить ей бесконтрольно пользоваться ноутбуком или любым другим видом текстового процессора. Но люди меняются. Их способности могут развиваться. Жеремайя Питерс пользовался исключительно своим голосом. Возможно, пребывание в застенках такс оказалось для Аманды настолько неприятным. Тут, как ты понимаешь, смягчаю выражение, как могу, что она смогла воплотить нового персонажа без использования пишущих приборов. И ведь наверняка в том, что с ней случилось, она винила именно меня, так что выбор голем оказался мне вполне логичным. Это любопытная теория, и в рамках вашего мира она может оказаться вполне жизнеспособной. Но как ее можно доказать? Я пожала плечами. Я ведь даже понятия не имела, чем закончился штурм штаб-квартиры. Сколько человек погибло, сколько пропало без вести, куда делся стрелок. Гарольд вот думает, что стрелок – это я, и его можно понять. Мотив у меня есть. Возможность? но, ну, наверное. Этого тоже нельзя исключать. Алиби может подтвердить только пришелец из другого мира, который по совместительству еще и друг моего отца. Так что ни один суд присяжных его словам безоговорочно не поверит. «А рука? Ну откуда без пяти минут новому теневому министру финансов знать, с какой скоростью они у меня отрастают?» «Позвони Гарольду», — сказал Борден. «И что я ему скажу?» «То же самое, что ты сказала мне. Он не поверит. Зато ты всегда сможешь сказать, что с самого начала выложила ему весь расклад. А если я ошибаюсь, хуже от этого звонка все равно не будет. Но зато он покажет, что ты на связи. Не пытаешься скрыться. Хочешь помочь разобраться во всем?» «Конечно, все это имеет смысл только в том случае, если ты связываешь свое будущее с этой страной. Если же ты решила уехать, то какого черта? Пусть думает, что хотят!» Я задумалась. Я родилась не здесь. Зато я здесь выросла. Здесь жили мои родители, здесь жили... Ладно, не все, но большая часть моих знакомых. Я не была уверена, что хочу жить где-то еще и вздрагивать от шагов за спиной или теней на улице. Бегство от проблем казалось мне соблазнительным выходом, но боюсь, что в этом случае мне придется бегать всю жизнь. Может быть, если бы я была одна, но я совершенно точно не желала такой жизни своему будущему ребенку. Я набрала номер Гарольда. «Слушаю, мисс Кэрингтон», — сказал он скучающим голосом человека, который точно знает, что сейчас услышит, и я не стала его разочаровывать. «Это не я». «Мои специалисты тщательно исследовали полученные изображения и готовы поставить свое жалование на то, что запись не подвергалась изменению. Собственно говоря, они и поставили на это свое жалование, потому что понимают, что в случае ошибки я их всех уволю». «И никого не смутило, что на этих записях я стреляю с двух рук?» «Я знал, что вы станете упирать именно на это». И допускаю, что ранее вы ввели нас всех, в том числе и мистера Кларка, в заблуждение своей кажущейся немощью, как раз для такого случая. То есть никакого расследования не будет? Вы уже все решили? Бритва Акама, мисс Кэрингтон. Самое простое решение, обычно самое верное. Этот метод не дает стопроцентной гарантии. У меня есть задача, мисс Кэрингтон, и у меня есть ответ. «Не скажу, что он мне нравится, но он подходит, и если вы утверждаете, что он неправильный, вы должны дать мне что-то взамен». «Кое-что у меня есть», — сказала я и выложила ему историю Аманды и мою версию, умолчав лишь о том, что, вполне возможно, Аманда была задействована в операции «Такс» с черным блокнотом. Обвинять «Такс» в том, что она замешана в убийстве его босса, я пока не стала. Он может подумать, что я пытаюсь навесить на агентство всех собак в попытке обелить себя». Гарольд выслушал меня очень внимательно, не перебивая и не задавая наводящих вопросов. «Что ж», — сказал он, когда я замолчала. «Я не знала о такой возможности, и мне потребуются дополнительные консультации. Давайте пока поставим этот вопрос на паузу, мисс Кэрингтон. И тот другой вопрос тоже». «Хорошо», — сказала я. «Приятного вам вечера». И он положил трубку. «Вот видишь, хуже точно не стало. Не хочешь поужинать? Может, позже?» В дверь постучали. «Войдите», — сказала я, предполагая, что это принесли заказанный Бордоном ужин, который я только что отказалась с ним разделить. Сеньор Луис же, элегантный и невозмутимый, как обычно, отвесил мне галантный поклон и уважительно кивнул Бордону. «Простите, что заставил вас так долго ждать, мисс Кэррингтон», — сказал он, «но за последние дни у меня накопилось слишком много неотложных дел». «Понимаю. Спасибо, что выделили время и для меня». «Это честь», — сказал управляющий и снова вперил свой взгляд в Гарри. «Я заранее прошу прощения за бестактный вопрос, который сейчас прозвучит, но не задать его я просто не могу». «Валяйте», — сказал Гарри. «Я обратил внимание на то имя, которое вы назвали при заселении», — сказал управляющий. «Вы же назвали его не просто так. Вы на самом деле тот самый Борден?» Уголки губ Бордена чуть вздернулись вверх, в легкой улыбке. «Скорее всего». Впрочем, я не думал, что обладаю широкой известностью в этих краях. «Те, кому надо, знают», — сказал сеньор Луиджи. «Огромная честь и привилегия принимать вас в этих стенах». «Неплохое, кстати, место, и кормит у вас вполне прилично, но давайте не будем рассыпаться во взаимных комплиментах и сразу же перейдем к делу». «Конечно». Сеньор Луиджи устроился на стуле, закинул ногу на ногу и поправил складку на брюках. «Чем я могу быть вам полезен?» Тайлер Пирпант. Мы хотим с ним поговорить, и желательно лицом к лицу, а не по телефону, или какие средства связи у вас еще тут в ходу». Услышав это требование, озвучало оно именно как требование, а не как просьба, сеньор Луиджи не изменился в лице. Очевидно, руководство «Континенталя» просчитывало разные варианты, и это в том числе. «И в чем же будет заключаться предмет разговора?» – поинтересовался он. «Мы хотим попросить его? Вежливо попросить?» «Отказаться от охоты за головой мисс Кэрингтон», — сказал Борден. «И все?» «И все». «А что вы намерены предпринять, если на ваши предложение он вам вежливо откажет?» «Он не откажет. Поверьте мне, я умею делать предложения, от которых нельзя отказаться. В некоторые моменты я умею быть очень убедительным». «Разумеется, я вам верю», — сказал сеньор Луиджи, на мгновение молитвенно сложив руки на груди. «А что будет, если я вам скажу, что он уже принял решение отказаться от этой охоты?» «Если вы такое скажете, я удивлюсь». «А я-то как?» — согласилась я. «Тем не менее, это факт», — сказал сеньор Луиджи. «Контракт снят с биржи». Я удивилась, а вот Борден, вопреки его заверениям, не особенно. «Это разумный ход. Вы знаете, что его побудило?» «Все мы теряемся в догадках». Возможно, он посчитал, что издержки начали превышать возможную прибыль. «Но это же не его издержки», — заметил Борден. «И хотя он не местный и весьма поверхностно знаком с нашими раскладами, я была с ним согласна. Наемники, которые пытались получить главный приз, платили за эти попытки своей кровью и своими жизнями. А сам брат Тайлер, как я понимаю, пока ни цента на это не потратил». Какое событие, произошедшее за последние сутки, заставило его передумать? Вряд ли тот факт, что мы с Борденом наведались в его резиденцию. Или это был сам Борден, внезапно появившийся смерть, который не вписывался в уже известные схемы? «Вам требуется что-нибудь еще?» — осведомился сеньор Луиджи. «Вы знаете о сегодняшней атаке на такс?» — спросила я. «Мы что-то об этом слышали», — сказал сеньор Луиджи. «И если бы мне не были известны некоторые обстоятельства этого происшествия, я принес бы вам свои поздравления. Но поскольку они мне известны, я опять-таки теряюсь в догадках». «Простите, что вмешиваюсь», — сказал Борден. «Но я все еще считаю, что мне необходимо поговорить с Тайлером Пирпантом. С глазу на глаз. Прояснить, так сказать, некоторые подробности. Я знаю таких, как он» и знаю, что им свойственно некоторое непостоянство. Некоторое, если хотите, импульсивность. Вчера он размещает заказ, сегодня он его снимает. А кто знает, что придет в его голову завтра? «Поля из Вальтера ППК?» – предположил сеньор Луиджи. «Я не собираюсь его убивать», – сказал Бортен. «По крайней мере, прямо сейчас не собираюсь. Но чтобы быть уверенным в безопасности мисс Керрингтон, мне нужно прояснить его мотивы, иначе это все...» Он провел рукой по воздуху. «Слишком зыбко». «Понимаю», — сказал сеньор Луиджи и глазом не моргнув. «Я могу устроить его звонок через несколько часов». «Не звонок, личную встречу. Я более убедителен, когда у меня есть возможность нависнуть над собеседником». «Боюсь, что я не располагаюсь сведениями о местонахождении мистера Перпанта», — сказал сеньор Луиджи. «Верю». «Но, учитывая размеры и характер деятельности вашей организации, полагаю, вы должны быть в состоянии раздобыть такие сведения». «Видите ли, бросьте», — сказал Борден. «Вы слышали обо мне, а я слышал о вас. Не разочаровывайте меня». «У меня и в мыслях не было», — сказал сеньор Луиджи. «Или вас с ним связывают какие-то обязательства?» «Мистер Пирпант никогда не был членом нашей организации, хотя и частенько прибегал к нашим услугам». «Сейчас у нас с ним нет никаких деловых отношений, в рамках которых мы были бы что-то ему должны. Однако ситуация все равно остается довольно щекотливой». «Не волнуйтесь, если мне придется его застрелить, я никому не расскажу, что это вы меня на него навели».